у принцессы. Наблюдая окончание приёма послов, даже наименее дальновидное почувли войну. Сами послы плохо осведомлённые в интимной дворцовой хронике отнесли на свой счёт вырвавшуюся у короля фразу: "Если я не способен владеть собой, я сумею совладеть с теми, кто меня оскорбляет".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 с просьбой короля об аудиенции На лице достойного друга Монтелево отражалось самое сильное волнение. Он чувствовал, что свидание, испрашиваемое Людовиком, должно было явится одной из самых интересных глав повести о сердце королей. Принцесса была встревожена посещением деверя. Она не ожидала его так скоро и главное не ожидала от короля такого прямого действия.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 Монталя скрылась. Принцесса тоже села. «Сестра моя», — сказал Людовик. «Известно ли вам, что сегодня утром мадемуазель де лавальер бежала, перенужденная унести свою скорбь, свое отчаяние в монастырь?» Эти слова были произнесены крайне взволнованным тоном. «В первый раз слышу об этом из уст вашего величества», — отвечала принцесса. «А я думал, что вы узнали новость утром, во время приема послов», — сказал король.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 "Раз вы берёте на себя роль покровителя, мадмозель де Лавалььер, холодно отвечала принцесса. Я дам вам объяснение, хотя и я имею право никому не давать его, даже королю", гневно восклицал Людовик. Вы назвали меня вашей сестрой?" сказала принцесса. И я у себя дома всё равно, отвечал Людовик, уставившись в свой порыв. Не вы, принцесса, и никто в моём королевстве не вправе отказаться от объяснений, если я их требую. Если вы так ставите вопрос, сказала принцесса с глухим гневом, мне остаётся только повиноваться вашему величеству и замолчать. Не будем играть словами. Так родительство, которое вы оказываете мадмуазель де ла Вальиар, не заставляет меня относиться к нему почтительно. Повторяю, не будем играть словами. Вы знаете, что я глава французского дворянства и должен охранять честь всех дворянских семей. Вы прогоняете мадемуазель де лавальер или другую фрейлину? Принцесса повела плечами. Или, повторяю, другую фрейлину? Продолжал король, и своим поступком позорите ее. Поэтому я прошу у вас объяснения, чтобы утвердить или опротестовать ваш приговор». на протестовать мой переговор, надменно воскликнула принцесса: "Как? Если я прогнала одну из своих служанок, то вы прикажете мне принять её обратно?" Король промолчал. "Это было бы не только превышением власти, государь, это было бы м-м, неприлично." Принцесса: "Да, если бы я не возмутилась против такого попирания моего достоинства,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 поразили принцессу иннм гневления поколебали её она испугалась как бы её не постигло опала объяснитесь пожалуйста государь сказала она я вас спрашиваю принцесса в чём провинилась мадмоазель де ла вальяр она большая интриганка из-за неё дрались на дуэли два друга она вызвала о себе самые неблаговидные толки так что весь двор хмурит брови при одних звуках её имени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 произнесла принцесса с выражением величайшего презрения. Берегитесь принцессы, сказал король. Вы забываете о моём отношении к вальер. С этого момента всё уравнивается. Медмозель де ла Вальер будет тем, чем я захочу её сделать. И завтра же, если мне вздумается, она взойдёт на трон. Всё же она не рождена на нём. Вы можете устроить её будущее.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 Если слишком нечтожно, чтобы покровительствовать такой могущественной особе, довольно злобой и презрением. Окажите мне милость ради меня. Никогда. Вы не уж даете меня начать войну в собственной семье? У меня тоже есть семья, и она идуню её приют. Что это угроза? Вы забылись до такой степени? Неужели вы думаете, что если дело дойдёт до разрыва, ваши родственники окажутся вам в поддержку?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 Я сделаю для вас всё, кроме этого. Вы подвергаете меня в отчаяние. Вы побуждаете меня обратиться к последнему средству слабых людей, к гневу и мести, государь. Я побуждаю вас обратиться к разуму, к разуму. Сестра, я потерял его. Государь, ради бога. Жальте, сестра, в первый раз в жизни я умоляю. Вы моя последняя надежда. Государь, вы плачьте.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 Но она испугалась, как бы эти слёзы не унесли из сердца короля всякую человечность. "Приказывайте, государь", сказала она. "Если вы предпочитаете моё унижение вашему, хотя моё будет известно всем, а ваше видел только я, я готова повиноваться королю". "Нет, нет, Генриетта!" воскликнул Людовик в порыве благодарности. "Вы уступите просьбе брата? Я повинуюсь".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 поверните вашу дружбу, дорогая сестра. Я её никогда не любила, ну так и с любви ко мне вы будете обращаться с ней ласково, не правда ли? Генриетта. Хорошо, я буду обращаться с ней как с вашей возлюбленной. Король встал. Эти меня не, кстати, сорвавшимися словами принцесса, они что жела всю заслугу своего самопожертвования. Король больше ничем не был я обязан. изволнённый смертельно задетый он отвечал: "Благодарю, принцесса. Я вечно буду помнить оказанную вами услугу". И он простился с ней, подчёркнуто церемонным поклоном. Проходя мимо зеркала, он увидел, что глаза у него красные, и гневно топнул ногой, но было поздно. Маликорн и Дортенджен, стоявшие у дверей, успели заметить заплаканные глаза. "Король плакал", подумал Маликорн. Дортеньян почтительно подошёл к Людовику. "Государь", что потом сказал он. "Вам следует вернуться к себе по маленькой лестнице. Почему? Потому что у вас на лице остались следы дорожной пыли. Видите, государь дети?" Угу, подумал он. Когда король послушался его, как ребёнок. И горе тому, кто девятя десятлю до женщину, которая могла так расстроить короля.